Переродившийся вампир не может без послеобеденного сна. Глава 44. Чувство мальчика. Когда моё сознание начало угасать, мне снился сон. Это были воспоминания о моей прошлой жизни. Я будто бы переживал её снова, только в форме сна. Из семьи, в которой я родился, всегда выходили выдающиеся личности. Упражнения физические, науки, Медицина, политика, экономика, образование, даже археология Во всяком случае, это была моя семья Семья, которая возводила людей на вершину Семья кон Моя семья двигала миром Она была признана миром Она и была этим самым миром Вот то место, в котором я жил Дом Куонов был тем местом, где было, где не признавали никого, кто не достигал отметки отлично всегда. Было лишь только два вида оценок: превосходно и бесполезно. Людьми никак не признавались те, кто были бесполезными, лишь только те, кто были превосходными. Остальные нет. Я член семьи Кон, человек, которого ни разу не называли превосходным. Вне зависимости от того, были ли вы превосходными или бесполезными, пока вы ребенок, семья обеспечивала вас, давала нормальную жизнь. И дело даже не в том, что я был в чем-то плох. Нет, я... На деле я был довольно-таки хорош, но, разумеется, я... Ни в чем не добивался превосходных результатов. Таким я был. Если во мне и было то, что превосходило других, то... Возможно, крепкое тело? У всех в семье Кон было очень слабое телосложение. Я не купался в роскоши, но и не испытывал недостатка абсолютно ни в чем. Мои родители довольно рано решили отказаться от такого ребенка, как я, и... Это и был тот день, когда они в последний раз меня посетили. Я помню тот день. Именно в тот день моя жизнь закончилась. В тот день в моей комнате собиралось довольно много смотрителей. Здесь были не только те обычные слуги, но и также телохранители моих родителей. Их всех привел старик, управляющий всеми строителями. Звали его Хареги. В отличие от остальных смотрителей, носящий кимоно Хареги сам всегда носил только лишь костюм. Сегодня говорил со мной так же, как и обычно. Молодой господин, не могли бы вы со мной пройти? Не возражаете, если я приведу себя в порядок? Как видите, только что проснулся, поэтому еще в постельном белье. Нет. Пожалуйста, идите таким, какой вы есть. Брать с собой ничего не надо. Хорошо, я понимаю. Хоть я и не хотел покидать свою теплую кроватку, меня заставили. Осторожные взгляды окружающих, направлены прямо на меня, немного пугали. У меня даже вырвался нервный смешок. Я прекрасно понимал, почему мы пришли сюда и почему именно так. Поэтому я даже не пытался сбегать. Я сказал, что все в порядке и просто последовал за этими людьми. Окруженный крепкими телохранителями, которые то ли меня охраняли, то ли блокировали мне путь к бегству. И я зашел в комнату, в которой ранее никогда не был. Было больше похоже на то, будто бы меня вели, а не следовали за мной. Я прекрасно понимал, что это за место. Это было потому, что сюда мог войти любой, кто считает себя человеком, но я был здесь впервые. Хотя слышал о нем очень даже давно. Место называлось местом захоронения отходов. Когда ребенок из семьи Кон достигает определенного возраста и все еще считается бесполезным, он остается здесь навсегда. Это было нормой. Это была комната под особняком, отделенная железными решетками. И, честно, мне казалось... Вдруг неожиданно очень удобной. Из-за того, что раньше я никогда ее не видел, мне казалось, что меня ожидает нечто ужасное, но комната оказалась очень даже нормальной. Лучше, чем я себе представлял. Здесь были расставлены стулья, столы и кровати. В задней части находилось нечто похожее на место, где готовят еду. На полу было ковровое покрытие, а стены были белыми. Возможно, здесь было даже намного удобнее, нежели в моей собственной комнате. Такое мне и показалось. Эта камера, когда я увидел то, что находилось прямо за железной решеткой. Там было даже ванная и унитаз, представляете? Харагисан достал связку ключей и открыл железные створки ворот. Раздавшийся высокий звук скрипнувшего металла совершенно не соответствовал Обычной обстановке, что была впереди. Хоть я и морщился от несколько раздражающего звука, Хараги-сан сам открыл дверь и даже подбадривал меня. «Прошу, заходите, молодой господин». Дверной проем был довольно высокий, чтобы я мог вполне себе пролезть. Даже голову опускать не пришлось. Как мне сказали, я вошел внутрь. Если вам что-нибудь понадобится, пожалуйста, сообщайте нам. Да, хорошо, я понял. Молодой господин, разве вы не хотите узнать? О чем же? О том, почему с вами так поступили. Это же смерть. Почему вы так спокойны? Обычно невразительное лицо, с которым Хареги-сан занимался делами... Стоило лишь только нам прийти сюда, оказалось несколько искаженным. Я ничего не мог сказать. Выпирала ли на его лице ненависть или злость, но на один вопрос дать ответа точно мог. Ответом было лишь только одно слово. Потому что это семья Кон. Мне показалось, он даже несколько... Удивился. В семье Кон всегда выбрасывали ненужные вещи. Да, родители ничего мне не сказали, не проводили меня. Просто отправили на смерть. Я вот так вот смирился. Даже охранников с собой привели, чтобы я никак не мог сбежать. Это все было очевидно. Интересно, какой была бы реакция людей, которые проводили здесь много времени, которые пришли намного раньше меня? В семье Кон тем, кто был для них бесполезен, не светило абсолютно ничего. Я прекрасно это понимал, поэтому не был удивлен, как-то зол или расстроен. Я знал, что сопротивляться бесполезно. Я знала, что я часть семьи Кон. Правда, после того, как ты окончательно становишься бесполезным, наверное, ты уже не считаешься ее частью. Поэтому я прекрасно видел сомнения на лице Хиираги до того момента, когда другие дети всегда оказывали бессмысленное сопротивление, и все же для того, кто постоянно занимался уборкой бракованных вещей, Такая задачность выглядела немного странно в моих глазах. Юный господин, ведь дело в осознании своего положения, разве это не нормально? Просто взять и принять такое. Я до сих пор помню, что-то в его взгляде направлено прямо на меня, будто бы он менялся. Страх и сомнение... Возможно, вы самый сломленный в семье Кон. Поэтому меня и послали сюда. Я сломан и бесполезен. В этом плане... Нет. Давайте остановимся на этом, молодой господин. Вы просто немного напугали меня, возможно, даже больше, чем глава семьи. Сейчас же прозвучал лязг, и закрытая дверь уже была заперта слушая опыт множества уходящих шагов, я лишь только думала о будущем. Больше ничего мне не было нужно. Учеба? Зачем? Все мои обязательства просто исчезли. Я стал обычным мертвым ребенком для всех остальных. Ничего не придумав, я просто решил спать. Были ли у меня какие-либо интересы? <смех> Вряд ли. Уложив свое тело в кровать, я закрыл глаза и обдумывал эту мысль. Мое осознание в моем сне меркло, сознание в реальность возвращалось. Как только сон подходил к концу, все мои воспоминания уходили вместе с ним.